Эту мысль развил затем Хубов, приведя в книге Себастьян Бах Анализ текстового содержания кантат. По его мнению, сами названия Кантат по начальным словам первого вокального номера, выбор сюжета, толкование его выражают трагедию внутренней душевной борьбы музыканта, высокие помыслы и стремления которого оказались в непримиримом противоречии с действительностью. Автор приводит название некоторых духовных контактов. Слезы, вздохи трепет, горе. 12. -е. Стою одной ногой в могиле. 156. -я. Лживый свет тебе не верю. 52. -е. Иду и страстно ищу. 49. -е. Кто знает свой последний час 27 я Нести я буду крест 56 я Довольно 82 я Как много слез и сердце мук 3-е. Из глубины ночи взываю 38-е. И другие. Исследователь считает такой выбор сюжетов проявлением субъективного лиризма, отмеченного у Баха чувством тоски и глубокой неудовлетворенности. Но достаточно ли убедителен подобный вывод? И доказуем ли он вообще? Ведь названные кантаты создавались в течение двух десятилетий, с 1724 по 1744 год. Бах бывал и счастлив в те годы как семьянин и как композитор как исполнитель и как педагог. А мотивы скорби, трагизма проявлялись и в его сочинениях ранних лет. Вспомним кантату «Актус трагикус». Видимо, при определении психологического содержания кантат нужно прежде всего исходить из того, что Бах писал их применительно к церковной службе того или иного воскресного или праздничного дня. Литургическая поэзия находится в зависимости от календарно-обрядового ежегодного тематического цикла. Бах оставался верен этим традициям в жанре духовной кантаты. Пусть у музыки звучат и скорбь, и страдания, но уравновешиваются они мудростью, покоем, а то и отблеском счастья, радостью преодоления жизненных тягот. Так что в целом кантаты воспринимаются в ином ключе, чем читаемые вне музыкального восприятия начальные строки текста, то есть названия произведений. В поэзии духовных кантат — это область объективной лирики Баха. Точная датировка кантат лейпцигского времени оказалась для исследователей баховского творчества задачей трудноразрешимой. Многие кантаты в академических справочниках датированы так, между 1731 и 1742 годами. К ним относятся кантаты номер 140. «Пробудитесь, зовет нас голос» — это слова начального хора. Спокойные куплеты хора сменяются длительными высказываниями оркестровых инструментов. Слух улавливает господство мужских голосов, лишь иногда уравновешиваемых, выходящими на первый план женскими голосами. Прекрасна композиция этого вступительного хорового номера. Чаруют речитатив тенора, сопровождение аккордов, клавишного инструмента и ария-дуэт сопрано и баса, предваряемая лирическим инструментальным вступлением. За хоралом и речитативом баса затем следует вторая ария-дуэт «Сопрано» и «Баса» с начальными словами «Мой друг мой, и я твой». Вот пример баховской арии оживленностью своей близкой к оперной. Впрочем, финальный хорал возвращает к строгости и придает идеальное равновесие всей композиции кантаты. Назовем еще хотя бы две кантаты для сольного голоса. Обе сочинены примерно в 1731-1732 годах.